Изобилие крайне важно. На определенном этапе жизни оно становится необходимым, как воздух. Но если вы упорно работаете над собой, предпринимаете усилия, перечитываете книги, занимаетесь визуализацией, медитируете и все равно не можете преодолеть невидимый барьер, что происходит дальше? Вас посещает депрессия. Вы расстроены и даже злы, ведь вы видите кого-то другого, кто не прилагает таких огромных усилий, но тем не менее деньги с удивительной лёгкостью текут в его карманы. Просто-напросто Вселенной неважно, кто просит или о чём просит. Вселенная, в которой мы живём, не делает различий и даёт каждому всё, чего бы он ни попросил, независимо от того, ведёт он себя хорошо или плохо». Можно сказать, что Вселенная – это устройство безусловной любви. Прошу простить мне этот выбор слов, но с их помощью я пытаюсь сказать, что Вселенная любит безусловно и безусловно выполняет просьбы. Проблема возникает тогда, когда мы не способны принять то, о чем просили. Именно в этом и состоит невидимая преграда. К примеру, деньги и изобилие могут буквально валиться с неба на тех, то прилагает к этому лишь минимальные усилия, и эти усилия совсем не назовешь упорным трудом. Основное занятие таких людей – игра и наслаждение жизнью. Но в процессе этой игры они раз за разом попадают в цепочки событий и обстоятельств, которые делают их все богаче, тем самым предоставляя еще больше возможностей наслаждаться жизнью. А с другой стороны, есть люди, работающие очень настойчиво, но и близко не достигающие ничего подобного. Еще на ранних этапах этого пути я понял, что проблема заключается в принятии, позволении. Многие искатели работали над ее решением. Мы не позволяем себе принять то, что нам протягивает Вселенная, вот в чем препятствие. Вот оно, прямо перед глазами, но мы не принимаем. Поразительно, но часто мы оказываем сопротивление именно тому, чего желаем. Так или иначе, очень многие пробуют обучать принятию и позволению. Пишутся книги, проводятся семинары, изобретаются другие формы обучения, и все это на определенное время помогает. Но потом люди вновь натыкаются на преграду. Кстати, мне очень нравятся книги Абрахам Хиксов. Вы не знаете таких? У них есть свой веб-сайт, они издают прекрасные книги и аудиозаписи, и все это на тему принятия. Очень трудно научить человека принятию, ведь для этого, по сути, необходимо изменить всю систему его мышления. Часто именно это требуется для изменения шаблонов нашего мышления, чтобы мы, так сказать, позволили себе принятие. Ведь наше мышление строится по шаблонам. А выученные нами шаблоны звучат так – этого мало, того мало, все равно всем не хватит. Если у одного много, то у других обязательно будет мало, но, к счастью, все это неправда.